7. Кесарево сечение. Персидская версия практически совпадает с иудейской. Как мы показали в книге «Царь славян», Иисус появился на свет в результате кесарево сечения. В ту эпоху это была очень непростая и опасная операция. Ее успех был воспринят людьми как чудо. В результате это событие, случившееся в правящей царской семье, отразилось и размножилось во множестве письменных первоисточников, сказаний, мифов и тому подобном. Например, в библейском рассказе о разрезе на теле Адама, откуда было извлечено ребро, породившее Еву. То есть Еву извлекли из бока Адама, рисунок 2.20. Здесь ветхозаветные авторы лукаво поменяли местами Марию и Иисуса. Ведь на самом деле... Разрез был сделан на теле Богородицы, то есть Евы, и на свет появился младенец Христос, то есть Адам. В книге «Царский Рим» и «Между речью о Киеволге», глава первая, мы подробно показываем, что разрезание мечом некоего человеческого тела и его чудесное срастание во время успения Марии Богоматери – это и есть отражение рождения Христа при помощи кесарево сечения. Далее мы неоднократно обсуждали иудейскую раввинскую версию этой истории, отраженную, например, в книге «Тальдот и Ишу» 307. Напомним. Смотри рисунок 2.20 «Рождение Евы из тела Адама». Это ветхозаветная версия кесарева сечения, сделанного Марии. Здесь перепутаны Мария и Иисус. На самом деле младенец Иисус Адам – явился на свет из тела Марии, Евы, взята из интернета. Процитируем средневековую венскую рукопись этой книги. Он, Иисус, примечание автора, проник в святилище, где находился камень основания. И Мамзер, Иисус, примечание автора, захотел овладеть тайной. Два медных льва сидели у двух колонн перед входом в святилище, и каждый, кто входил туда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 Разрез на бедре, сделанный Христом самому себе, возник, по-видимому, как искаженное воспоминание о разрезе на теле Девы Марии при кесаревом сечении. Смотри обсуждение в книге «Царь-Славян». В равинской литературе возник даже специальный термин, вырезающий на собственном теле. 307, страница 315, 316. В этом иудейском варианте из разреза на бедре Бога или богини рождается пергамент с тайными буквами. В других иудейских текстах говорится даже более откровенно. И Иуша... Иисус, примечание автора, разрезал себе бедро, не испытывая при этом боли, и положил туда тайное имя, записанное на коже. Потом удалился, вынул кожу с письменами и стал творить знамения и чудеса. 307, страница 379. Здесь тайное имя, рожденное из бедра, откровенно напоминает одно из имен Христа, Слово, Бог-Слово, смотри, например, начало Евангелия от Иоанна. Замечательно, что именно эта иудейская скоровинская версия практически без изменений звучит в персидском сказании «О Селиме Иисусе» ведь он решил спрятать полученную им сверкающую жемчужину в своем теле, а для этого сделал надрез на бедре и спрятал туда жемчужину. Потом изготовил мазь для раны, перевязал разрез и, хромая, направился вглубь острова. Итак, персидские авторы довольно откровенно рассказали здесь о кесаревом сечении, благодаря которому на свет появился Иисус Селим Драгоценный. А мы снова обнаружили яркие параллелизмы. При этом, повторим, историю Иисуса редакторы переодели в персидские одежды.